Если немедленно не встанешь и не начнешь искать работу, новую, счастливую, возможность пинками поднимать себя по утрам, ж р а т ь склизкую овсянку, хлебать горький кофе, неэкономно принимать горячий душ, красить о с т о ч е р т е в ш е е свиное рыло, чтобы стало хоть немного похоже на человеческое лицо, втискивать рыхлое тело в условно приличную одежду, куда-то бежать в обмен на жалкую иллюзию уверенности в завтрашнем дне, таком же отвратительном, как сегодняшний, по понедельникам.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 Не хотела н е резать вены, это же очень больно, н е прыгать в окно, это, пожалуй, еще больней. С н о т в о р н ы х таблеток без рецепта не добудешь. Где его взять тот рецепт? а в е ш а т ь с я вообще ужас кромешный. Висельники говорят обделываются, причем уже в бессознательном состоянии. Сдержаться не получится. п р е к р а с н ы й выйдет труп, бесформенная жирная туша, перемазанная собственным дерьмом, блестательный финал жизненного пути, даже для меня перебор, думала Клара.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 Холму венчанной сувенирной башни Гидемина и заодно торчащую из-за древесных крон колокольню кафедрального собора, больше похожую на маяк. Когда-то очень давно в молодости вид из окна этой квартиры казался ей восхитительным, но с тех пор многократно успел о п о с т ы л и т ь Быть н и щ е й и н е с ч а с т н о й ни к ч е м н о с т ь ю на фоне парадных красот старого города.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 Ну или не Карл, кто его разберет. Грабить, похоже, действительно не собирается. И на т о м спасибо. Видимо и правда просто сосед из квартиры слева, которая всегда казалась Клари пустующей. Никогда прежде его не видела. Но это как раз н и о чем не говорит. Годами можно так и не встретить соседа и даже света в его окнах ни разу не заметить, если у вас не совпадает распорядок дня. А что тихо там у него? Ну так стена у нас все-таки очень толстая, как во всех старых домах.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 Даже воображение, тем более в моем воображение. Однако вот оно, есть. Клара смотрела на этот странный, ч е л о в е к о о б р а з н ы й костер, пока не начала кружиться голова, а потом все как-то сразу закончилось.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 то и ваши конфеты тоже она и тогда получается в них нет ни единой калории и можно съесть сколько захочу и решительно вскрыла коробку а то вдруг помрачение кратковременное и вот-вот пройдет а я ни одной эфемерной конфеты сожрать не успею вот это было бы по-настоящему обидно п р о м о р г а т ь такой шанс конфеты с а м ы е н а с т о я щ и е Укоризненно заметил Карл и з продуктового магазина н а п и л с И чай, кстати, настоящий, из лавки на Вильняус. И посуда просто посуда из моей квартиры. Извините, что этот нотюрморт так внезапно здесь возник, но мне было проще овеществить чайник и чашки на вашем столе, чем таскаться с ними туда-сюда. Но вы все равно можете съесть сколько захотите. Воспешно добавил он после того, как Клара вернула в коробку так и не развернутую конфету. Я же их вам принес. У меня дома есть еще. Если настоящие, значит нельзя. Пробормотала Клара. Почему? Изумился он. Я бы на вашем месте как раз по остерегся есть какое-нибудь на вождение. Они людям обычно не на пользу, в отличие от нормальных шоколадных конфет.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 Настолько ее выбило из колеи словосочетание "ангел смерти". Получается, все-таки маньяк пришел ее убивать, Господи, ну почему все так сложно и страшно за одно? И что теперь делать с его проклятыми конфетами? На самом деле я, конечно, никакой не ангел, вздохнул Карл. Просто из всех известных мне обозначений моей профессии это самое подходящее, честное, но не настолько страшное, чтобы в обморок падать.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 Обязательная практика, чтобы э, не терять связь с клиентом. Так, кажется, говорят в подобных случаях. Клара ничего не ответила, взяла о т л о ж е н н у ю было конфету, развернула, отправила в рот, проглотила почти не жуя и сразу потянулась за второй, съев ее внезапно п р и о б о д р и л а с ь и одновременно махнула на себя рукой. Чего тут стесняться, все свои.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 Бухгалтерию я ненавижу, а кроме нее ничего толком не умею. Не тому училась, теперь это ясно, а исправлять уже поздно. Не в моем возрасте что-то исправлять. Денег у меня уже почти нет, а зима на н о с у И с ней счета за отопление, заранее страшно подумать, какие там будут суммы. В общем, ничего хорошего со мной не происходит, а дальше будет только хуже, это понятно.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 Странно было бы требовать ее именно от вас. Да, я и не требовать пришел. Предложите сделку. Какую? Встрепенулась Клара. Сердце ее замерло, о б ъ я т о е восхитительными предчувствиями. Например, сейчас он предложит ей миллион или исполнение любого желания, лишь бы заткнулась, или даже трех, как положено в любой уважающей себя сказке. Ух, я тогда развернусь!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 Сорокалетний бизнесмен, буквально месяц назад встретивший любовь своей жизни, счастливая мать троих детей, семнадцатилетняя художница, пожилой профессор математики, не у с п е в ш а я завершить свой главный труд, И еще несколько дюжин страстно желающих задержаться на этой прекрасной земле. к а р а в а й к а р а в а й кого хочешь выбирай. Играем? Я не не знаю. Жалобно проблеяла Клара.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 И может быть пойти учить испанский язык и еще что-нибудь полезное просто чтобы больше никогда не пришлось работать бухгалтером Господи как же было бы хорошо но На самом деле поразительно что эта идея до сих пор не приходила мне в голову Подумала Клара вообще ни разу Все это время сидела практически на мешке с деньгами и всерьез готовилась п о м и р а т ь от голода Страшно конечно со всем этим связываться мамочки так страшно Но наверное все таки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 Просто в роковой момент я обычно оказываюсь рядом и делаю свое дело. Прогулять работу я еще могу, а инициировать процесс это вряд ли. Так что нечем мне вам грозить. Клара с у д о р о ж н о сглотнула. Все-таки совершенно ужасно. Вот так запросто говорить с Ангелом Смерти о его работе, даже когда тебе при этом сообщают вполне утешительные вещи, все равно жуть берет.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 с в и н с т в о м было бы не предложить вам помощь. Клара хотела было вежливо отказаться, потому что не было у нее сейчас сил, не то что мебель двигать, а даже со стула вставать. Но потом подумала, какого чёрта, если у ж а н г е л Смерти решил прибрать мамин ковер, кто я такая, чтобы ему в этом препятствовать? И кивнула. А давайте, в одиночку я его при всем желании далеко не уволоку.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 что просто отлично для словесных п и к и р о в о к за выпивкой, но не для совместного быта. а Может быть, вам просто поменяться квартирами? предложила Клара. Ой, нет! Карл пришел в такое смятение, что даже за сердце схватился. Он в отличие от меня слышит не только мысли о смерти, а вообще все в радиусе как минимум сотни метров. Если его п о с е л и т ь в многоквартирном доме, сойдет с ума в первый же день. Какой ужас!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 Некоторое время внимательно рассматривала себя как чужого человека, с которым только что познакомилась. Бедра все-таки слишком широкие, наконец подумала она. Зато благодаря им какой-то намек на т а л ь ю есть. И ноги длинные, и щиколотки тонкие, и запястья. Все-таки совсем не худая, но жить в таком виде вполне можно и съесть еще пару конфет, если уж сам ангел смерти разрешил. За почти полгода, п о т р е б о в а в ш и е с я чтобы найти покупателей на мамину квартиру, Клара не раз пыталась набраться храбрости и позвонить в соседнюю дверь. Когда все-таки набралась, обнаружила, что звонка там нет. Постучалась, с п е р в а робко, потом по громче, долго топталась на пороге в ожидании какой-то реакции, но ей, конечно, никто не открыл. Расспрашивать других соседей постеснялась. Не те у них были отношения, чтобы сплетничать. Все эти годы только здоровались.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 Положила бусы на подоконник, сказала вслух: "Это просто так, для смеху. На ваш кларнет я совершенно точно не претендую". На утро Караллов на подоконнике не было, и этот факт совершенно ее окрылил. Хотя друг сердечный Томас, несчастный обладатель нескольких килограммов практического ума и здравого смысла, цинично утверждал, будто Кларина Каралы просто стащила какая-нибудь хозяйственная ворона, и, конечно, был совершенно прав.